Глава 47. Барабанная дробь. Ночью прошёл дождь. Зато с утра в честь праздника погода одарила город переменной облачностью. С самого рассвета Брюссель буквально стоял на ушах. Со всех сторон доносилась громкая барабанная дробь. Горожане радовались празднику в честь Дня города. Он весь был украшен бегониями, главными цветами Брюсселя. Они уже стали отцветать, одаривая последними радостными лепестками всех брюссельцев. Это был первый городской благотворительный праздник, организованный властями после ужасов войны. За эти годы большую часть города отреставрировали, заново проложили улицы. Разноцветные трамвайчики, украшенные бегониями, были полностью заполнены жителями. По всему городу звенели колокола. Все вышли на улицы. Люди гуляли семьями и компаниями. Кому как вздумается. На площади Гранд Палас был устроен праздничный рынок, куда со всей округи доставили для продажи множество всякой всячины. Тут были и украшения, и посуда, и копчёная рыба, и другие продукты из маленьких фермерских хозяйств. Горожане щеголяли в праздничных нарядах. Маленькие оркестры играли разнообразную музыку на любой вкус для желающих потанцевать или просто послушать и выпить пиво, которое сегодня было бесплатным. Тот, кто желал куда-то добраться в этот день, И испытывал большие сложности. Вся проезжая мостовая импровизированно превратилась в пешеходную, и экипажам приходилось медленно плестись или стоять в пробках. В этот день главными в городе стали именно простые жители, и они использовали такую возможность лихвой. Рано утром приехала матушка Регина. Старые вещи девочки так и не были доставлены от Аудры, поэтому Марии по требованию Регины пришлось надеть серебряное платье и тёплый плащ. Настоятельница помогла собрать вещи в небольшую дорожную сумку. Александр упаковал в тряпичный мешочек золотые украшения. Туда же Мария положила золотой браслет с фиолетовым камнем и интарные сережки, подаренные Тиной Татте. Этот тряпичный мешочек Александр вручил матушке Регине на хранение. В зажатом кулачке Мария держала самую главную для себя драгоценность — Алёшину пуговицу от бушлата. Проводить Марию пришёл и мастер Марк Розенталь. Он принёс ей масляные краски, кисточки, растворитель и несколько небольших холстов. «Ты должна рисовать каждый день. Не забывай мои уроки. Я всегда буду рад твоему возвращению. Мастерская ждёт тебя. Я верю, что ты уезжаешь ненадолго». Марии пришлось присесть, чтобы крепко обнять его на прощание. И мастер Розенталь, стуча стоптанными ботинками и волоча по булыжной мостовой длинные потрёпанные концы штанин, поспешил через площадь. Размахивая веером своего пушистого хвоста, его сопровождал серый кот Вася. Они направились в церковь Иоанна Крестителя, проверить, всё ли готово к венчанию. Пришла проститься и бегинка Катрин. Мария наклонилась, чтобы обнять её, и маленькое дробное тело Катрин словно растворилось в объятиях девочки. В этот момент она особенно прочувствовала, что старушка хрупкая, как фарфоровая чашечка. «Девочка моя, Мария, не знаю, увижу ли тебя когда-нибудь ещё. Мой век подошёл к концу. Спасибо, что украсила мою старость. Храни тебя Господь». И бегинка тоже убежала в храм Иоанна Крестителя. Она там по старой памяти следила за чистотой и порядком. Ей это было приятно, ведь церковь — единственное, что осталось от её прежней жизни. Даже Ирен подошла к Марии и протянула ей бумажный мешочек. «Это круассаны и фрукты. Они вам пригодятся в дороге». И она в первый раз за всё время проживания Марии в доме обняла её и поцеловала в щёку. «Береги себя. Нам будет очень не хватать тебя. Ты хорошая девочка, аккуратная, добрая» потом она сказала, что спешит на рынок, и убежала. Мария простилась с медсестрой Рима и Руссо, хотя они редко общались в связи с её постоянной занятостью в госпитале. Попрощалась с соседом-гренадером французских войск Жан-Мари Дюпоном. Он тоже, хоть и хромой, с палочкой торопился в храм смотреть венчание. Не сказала «до свидания» она только студенту-медику Анаре Дювалю. Он был с ночи на дежурстве в госпитале. К моменту, когда подъехал заранее вызванный дорожный экипаж, внутри находилась только Мария, Александр и матушка Регина. Они вышли из дома. Мария обняла отца, и снова её охватило странное чувство, как после объятий мастера Марка Розенталя и бегинки Катрин, словно она обнимает воздух, призрак. Тревога охватила Марию, и всё нарастало и нарастало. Александр, обняв, поцеловал её. Но девочка не почувствовала этого. «Мария, будь послушной. Слушайся во всём матушку Регину. Я обязательно, как только появится возможность, приеду в Брюгге, Обязательно напишу. Ты всегда будешь знать, что со мной и где я нахожусь. Хорошо, папочка. Я должна знать о каждом твоём шаге. Помни, что я очень волнуюсь за тебя». И она села в дилижанс. Матушка Регина уже ждала её внутри. Она была всё той же, прежней, как будто время не имело власти над ней. Такое же доброе лицо и заботливое участие к воспитаннице. «Мария, всё будет хорошо. Не волнуйся, моя дорогая. Всё, что не происходит, — к лучшему. Ты возвращаешься в свой дом, дорогой сердцу город, и он ждёт тебя с любовью». Экипаж двигался медленно. Мешали праздные гуляки, что передвигались прямо на проезжей части, не боясь попасть под колёса. Мария безучастно смотрела на большие красивые здания, которые раньше так восхищали её. Вот этот дом отреставрировали, и он стал как новенький. А вот этот был почти в руинах, а теперь его заново отстроили и открыли в нём гостиницу. А здесь, на первом этаже, появился магазин одежды. А тут новое кафе, а вон там отреставрировали церковь, и она теперь такая красивая, словно игрушечная. Слева вся дорога изрыта. Там почему-то очень долго прокладывают трубы, и это мешает жителям и проезду. Значит, нам придётся объехать по другой улице, чтобы добраться до вокзала. Ах, как много людей, и все такие радостные, какие счастливые лица. О, как много цветов, весь город в них. Это уже площадь Гран-Палас. Сколько музыкантов, и как весело. Экипаж остановился. А почему мы стоим? обеспокоенно спросила матушка Регина, выглядывая из окошка. Она очень волновалась, боясь опоздать на поезд. "Заперли", крикнул Кучер в ответ. "Слишком много людей прямо на дороге. Проехать невозможно. Может, попробовать другим путём?" "Хорошо, попробуем". И кучер попытался развернуть экипаж, но быстро понял, что это невозможно, поскольку сзади уже собрались другие кареты. «Не развернёшься. Будем ждать!» Мария смотрела из окна на проходящих мимо обеспеченных людей и не ощущала ни горя, ни радости. Она вдруг поняла, что ей всё равно. «Какая огромная усталость!» Мимо их экипажа проходила группа подвыпивших музыкантов. Они играли на скрипках ни в склад, ни в лад, но вели за собой весёлую толпу. Вереница проходила медленно, что-то постоянно выкрикивая, а один особенно счастливый празднущий маленький мальчик громко стучал в барабан. «О, Боже, когда он уже пройдёт с ним?» Мария, почти оглохнув, постаралась заткнуть пальцами уши. «Но это не очень помогло». Она выглянула из окна, чтобы посмотреть, когда же всё закончится. Но толпа идущих мимо людей казалась бесконечной. Девочка увидела, что так же, как экипажи, один за другим стоят трамваи. Они тоже не в состоянии проехать. И повернула голову вперёд по направлению идущей толпы. А вдруг девочка увидела человека, возвышающегося надо всеми. На его голову, закрывая лицо, был накинут чёрный капюшон. Мужчина шёл поперёк этой бесконечной музыкальной вереницы людей в направлении экипажа. Она узнала его. Сердце подсказало. Чёрный человек. Он шагал, возвышаясь над толпой, и все, кто стоял на его пути, инстинктивно отшатывались, пропуская его. Чёрный человек в чёрном плаще до пят передвигался на своих длинных ногах, а из-под развивающегося плаща при ходьбе виднелись высокие чёрные сапоги со шпорами. Он ступал уверенно, быстро. Было очевидно, что чётко видит свою цель. Мария отпрянула от окошка вглубь кареты, чтобы чёрный человек не заметил её. Она увидела, как он прошёл мимо. И тут обнаружилось, что за ним буквально бежит Ирен Розенталь. За Ирен бежала Хельга Суэн. Всё в том же тёмном плаще, что и много лет назад. На голове криво сидела треуголка, плащ развивался при беге, из-под него воздушными волнами выбивалось то самое, когда-то в прошлом белоснежное шёлковое платье. За Хельгой Суэн протискивалась сквозь толпу Дана. С боем она пробивала себе дорогу. За эти годы Дана изрядно поправилась и сейчас вовсю работала мощными локтями крупного тела. Молодая женщина буквально разрезала толпу. «Чёрный человек!» — вскрикнула в ужасе Мария. — Он идёт к моему отцу. — Хельгасуэн, Дана, они с ним идут к нему? В ужасе от увиденного Мария только и могла, что всё время повторять. — Чёрный человек, чёрный человек! Матушка Регина вздрогнула от её крика. Она прикорнула на мягких подушках экипажа и теперь с трудом понимала, что происходит. — Что случилось, Мария? Что ты увидела? «Чёрного человека, Хельгу Суэн и Дану! Они идут к нам домой! Он хочет забрать моего отца!» Мария, распахнув дверцу экипажа, попыталась выпрыгнуть из него, но матушка Регина схватила её за плащ. «Мария, куда ты? Это опасно!» Девочка, сбросив плащ, ступила на мостовую и побежала. Плащ остался в руках матушки Регины. Она вышла из экипажа и кинулась вслед за Марией. «Мария, куда ты? Стой!» — кричала матушка Регина, но её голос перекрывала барабанная дробь противного мальчишки, который по-прежнему стоял рядом с экипажем в полной эйфории от возможности делать в этот день всё, что захочет. Матушка Регина пыталась догнать Марию. Между тем почти сразу потерялась в толпе. «Чёрный человек! Чёрный человек!» Всё повторяла в ужасе Мария, пробираясь за ним сквозь толпу и стараясь не отставать. Вдруг она услышала лай. Впереди, путаясь под ногами у прохожих, бежала рыжая собака, истерично лая на всех. Ей не нравилось, что она отстала от своих хозяев. Видно, потерялась. Мария крикнула. «Лиса!» Собака остановилась и прекратила лаять. «Лиса, это ты? Лиса, я узнала тебя! Я, Мария, ты меня помнишь?» Собака повернула морду в её сторону. «Лиса, это я, Мария! Помнишь меня?» Она присела на корточки. и и радостно притянула к ней руки. Лиса, развернувшись к Марии, тявкнула. Покрутилась волчком, радостно залаяла и бросилась к девочке. Схватив собаку, Мария стала трепать её за загривок. Лиса мокрым, слюневым языком облизала лицо девочки. «Лиса, дорогая моя, ты узнала меня!» Вдруг за своей спиной она услышала голос матушки Регины. «Мария, вернись!» Стала свободнее, толпа поредела, и девочка кинулась бежать. Она громко крикнула «За мной!». Лиса кинулась было за Марией, потом засомневалась, развернулась в сторону ушедшей хозяйки, остановилась в нерешительности. «Лиса, беги за мной!». Голос Марии почти растворился в толпе, и собака приняла решение. Она ринулась со всех лап за девочкой, догнала и радостно затявкала. «Это игра?» «Да, это игра. Лиса, беги, беги за мной!» «Мы бежим через дворы коротким путём, там посвободнее, и мы доберёмся быстрее». Они оказались на маленькой улочке Руэ-де-Бонч. Там было совсем пусто, поэтому они беспрепятственно выскочили на Руэ-де-Эсте-Хюберт и далее на улицу Руэ-де-Эсте-Аугустес. И как только свернули туда, Мария буквально лоб в лоб столкнулась с молодой женщиной, которая только что вышла из дома. От сильного столкновения она упала в жидкую грязную лужу, оставшуюся после ночного дождя. Женщина удержалась на ногах благодаря дверце экипажа, на которую отлетела, и присела на выдвинутую лестницу для посадки в него. Мария пострадала довольно серьёзно. Она упала сначала на колени, а потом на бок, в лужу, на грязную булыжную мостовую. Одна сторона её серебряного наряда теперь была полностью в грязи. К тому же платье порвалось по шву и совсем треснул сапожок из тончайшей нежной кожи, но самая главная ценность осталась зажатой в кулачке. Это было первое, что проверила Мария. Она делала попытки встать. Ей ничего не оставалось, как опереться руками о грязную, мокрую землю и перепачкать их. Лиса бегала вокруг и громко, сочувственно лаяла. На помощь Марии пришла молодая женщина, что столкнулась с ней. Она помогла девочке подняться. Платье было безнадёжно испорчено, и времени переживать об этой потере не оставалось. Мария решительным движением оторвала повреждённую часть подола, чтобы он не мешал дальнейшему передвижению. Затем сбросила с ног сапожки. Молодая женщина внимательно следила за её действиями. Мария, обращаясь к ней, произнесла «Мадам, пардон!» и кинулась босиком по блужной мостовой. Она сделала не более двух шагов, как услышала позади себя — «Мария!» Остановившись, девочка обернулась. Перед ней стояла Тина Татти. «Мария, это ты?» «Тина? Это ты? Как ты здесь оказалась?» Певица была одета в будничное платье без каких-либо украшений, тёмные волосы убраны в гладкий пучок. Она совершенно не изменилась, всё такая же красавица, только глаза уставшие и лицо осунулось. Я еду в театр на репетицию, а вечером спектакль. «Куда ты так спешишь?» «Покажи колено. У тебя кровь, и ты бежишь босиком. Куда же?» Мария быстро проговорила. «Помнишь, я тебе рассказывала про чёрного человека? Он преследует мою семью. Он идёт к моему дому на улице Руэ-де-Кипрес, где сейчас находится мой отец. Я должна опередить его». Выпалив всё это, Мария ринулась вперёд. Через несколько секунд она услышала, как Тина кричит ей в спину. «Мария, стой, я с тобой!» «Не беги туда, там закрыт проход, идёт ремонт дороги. Давай через госпиталь. Так быстрее».